Глава пятая. Я уснула моментально, словно кто-то на ухо напевал колыбельную. Так сладко мне не спалось уже очень давно. Волшебное ощущение, словно ты переносишься в другой, сказочный мир, где тебе на удивление комфортно. Руки и ноги стали тяжелыми, а голову было просто невозможно оторвать от подушки. И сначала мне даже нравилось это ощущение полнейшего безвременя Но потом стало страшно, потому что я с ужасом поняла одну вещь. Я не могу проснуться. Разум встрепенулся, почувствовав неладное. Но ситуация не изменилась. Тело спало тяжелым, беспробудным сном, а разум колотился словно в клетке, а точнее в стеклянной комнате, из которой не мог найти выхода. Вокруг была тьма. Тьма, забывание ветра и редкие перекати поля, которые с шорохом проносились по пустоте и изредка царапали мои и ноги. «Духов листат! выругалась я и попыталась сделать хоть что-то. Но что можно сделать, если висишь в черноте, не имея ни тела, ни воли? Только мысли, которые пугают с каждым мигом все больше и больше. А если этот придурок оставит меня тут навсегда? Как вообще течет время в этом месте? Мне было страшно. Оказывается, чтобы напугать, не нужно никаких монстров. Нужна лишь темнота, тишина и далекое завывание ветра. «А вот теперь поиграем по моим правилам, маленькая снежная ведьма», шепнули мне на ухо, и мое ментальное тело взвилось. Я развернулась и с ужасом отпрыгнула в сторону. Стоящим за моей спиной монстр с кровожадной улыбкой было сложно узнать ли стата. «Не нравлюсь?» — спросил он и сделал покошачий плавный шаг еще ближе ко мне. «Зато здесь ты на моей территории. Никакого льда и снега. Ты не сможешь меня заморозить». «Этот мир живет только по моим правилам и подчиняется моим желаниям». Я не знаю, что в нем пугало сильнее. Мертвенно-бледная сероватая кожа, алые белки глаз или клыки, словно у вампира из старых легенд. В моем сне принц был не человеком, а какой-то пугающей потусторонней сущностью. Выше и шире в плечах, чем на самом деле. С хорошо развитой мускулатурой и идеально скроенным телом. На руках имелись длинные черные когти. Листат был обнажен по пояс, но этот факт, казалось, смущал только меня. «Ты готова побегать, снежная мышка?» Поинтересовался он с угрожающей улыбкой и, подступив вплотную, провел острым черным ногтем по моей щеке. Я должна была испугаться окончательно. И испугалась бы, если бы в голове не билась единственная мысль, которую я высказала вслух. «Ну, духи! Зачем же я просила на новом месте присниться жениха невесте?» В моем голосе, видимо, было столько страданий, что Листат выругался. «Да кошмар тебя забери, в Вьюга! Такую игру испортила!» Темнота развеялась, а я, жадно глотая воздух, села на кровати, все еще не в силах поверить, что властелин кошмаров изволил нагло ворваться в мой сон. Вот ведь гад! Такую примету хорошую испоганил! Я не верила в глупые гадание, но все равно обидно. Образ Листата и сна до сих пор стоял перед глазами. Брррр! Интересно, он всегда такой в мире снов или для меня старался? В любом случае, мерзавец напросился. Если принц думает, будто может нахально портить мои сны и потом как ни в чем не бывало дрыхнуть дальше, то поспешу его расстроить. Замороженная ванна — это не единственная гадость в моем арсенале. После такого сна ложиться снова совершенно не хотелось. Кто знает, что еще придумал этот властелин кошмаров. Голова гудела от недосыпа и я была зла, как сотня разъяренных снежных духов. Осторожно вырезала из-под одеяла. Достала удобный длинный свитер крупной вязки, которая доходила мне почти до колен, гольфы из той же пряжи, заплела русые волосы в косу и направилась темными коридорами мстить. Собственно, я даже не особенно скрывалась. У меня родилось две идеи. На мой взгляд, они были одинаково хороши. Я не знала, какую воплощу в жизнь. Зависит от обстоятельств. Если Листат не спит, то есть для того, чтобы нагло влезть в мой сон, ему нужно было оставаться в бодрствующем состоянии, то я просто на него наору. Ну и, может быть, погоняюсь нежным вихрем по комнате. Если его кошмарство дрыхнет, тогда мой приход останется незамеченным, и я сделаю гадость. Оба варианта казались мне вполне привлекательными, поэтому я бодро потопала к его покоям, несмотря на ночь. Сейчас я была уверена, какой бы ни был гадкий характер у Листата, Убивать меня парень точно не будет. А противостояние с ним, пожалуй, было даже забавным. Я открыла дверь. Листат изменил заклинание. Но это было таким же формальным и примитивным, как предыдущее. И шагнула в темную прихожую. По полу за мной стелился поземка снежный вихрь. главные аргументы оружия. В покоях Листата стояла тишина. Парень, видимо, все же спал. И это было мне на руку. Я не стала пробираться к нему в спальню. Лишь с удовольствием отметила... Дверь в нее приоткрыта. Вот и замечательно. Я, стараясь не издавать никаких громких звуков, осторожно пробралась к окну и приоткрыла форточку. Этого достаточно. Жаль, только совсем бесшумно открыть ее не получилось. Рама скрипнула в темноте. Я вздрогнула, послала снежный зов и ломанулась к выходу, понимая, если парень и спал, то сейчас проснется. Убежать не получилось. В темноте меня схватили сильные руки. Я даже пискнуть не успела и тут же оказалась на полу. Больно припечаталась лопатками. Воздух исчез из легких. А перед глазами заплясали звездочки. Головой я тоже приложилась знатно. А ковер? Но приятного мало. Кажется, мысль о том, что Листат не станет меня убивать, была несколько наивной. В юга! раздался удивленный голос, и давление тяжелого тела сверху немного ослабло. А я смогла продышаться и увидела перед собой поблескивающие в темноте глаза Листата. Вспыхнул неяркий свет где-то на стене. Видимо, хозяин комнаты зажег светильники. «Какого духа ты тут делаешь?» Гневно поинтересовался парень. И я предельно честно ответила. Мстить пришла. Просто не смогла ничего придумать. Так и лежала на полу с задравшимся до бедер свитером, а сверху меня придавил почти обнаженный парень. Сильные руки стискивали мои запястья и прижимали их к полу над головой. Черная челка падала ему на глаза, а губы оказались как-то очень уж близко к моим губам, а его тело к моему телу. Я чувствовала себя глупой и смущенной, а вот его, казалось, совсем ничего не беспокоило. Лежит себе с комфортом на мягком и даже не планирует вставать. «Ты тяжелый!» Я предприняла попытку избавиться от листата, но он лишь пожал плечами и, приподняв бровь, нахально спросил. «Ну и что?» «Отпусти меня!» не «И не подумаю. Ты сама пришла ко мне. Моя законная добыча!» «Я знал, что тебя будет очень просто выманить из убежища!» «Придурок!» «Уж какой есть!» – довольно улыбнулся он, и мне захотелось вмазать по наглой красивой физиономии. Но вот незадача, Листат по-прежнему не отпускал мои руки. Я изловчилась и пнула нахала, потому что испугалась. Меньше всего мне хотелось находиться в таком тесном контакте с принцем. Слишком уж он был опасным. Я не знала свою маму, но если бы она у меня была, то непременно бы сказала «Виталина, от таких парней нужно держаться подальше». Такое разобьет сердце и не заметит, а ты страдай». Слова в голове придали сил, и я пнула еще раз. Попала по кости голени. Парень выругался и чуть ослабил хватку. Этого хватило, чтобы я, извернувшись, как кошка, вскочила на ноги. Листат попытался меня поймать, но я была верткой и хорошо умела ускользать от рук недоброжелателей. Еще раз спасибо, тяжелое детство. Но, увы, время было упущено. Я не успела смотаться до тех пор, пока не начала воплощаться в жизнь моя заботливо приготовленная гадость. Первым в комнату ворвался снежный вихрь, в котором прослеживались человеческие очертания. Ой-ой, это тот дух, который настойчиво ломился в мое стекло. Я запомнила, он был агрессивным и наглым, а следом за ним в комнату сунул любопытный нос писец и поземкой скользнул куда-то под диван и там затаился. Он был скромным и осторожным, в отличие от вихря в «Вьюга! Я тебя убью!» — заорал принц. «Это твоих рук дело?» Я тактично промолчала. Сознаваться глупо, отрицать бессмысленно. А молчание все говорят золото. Вихр пролетел по комнате, сшибая со стола и полок мелкие безделушки. Всколыхнул и заморозил шторы, которые теперь напоминали зашедшиеся в конвульсиях привидения. Попытался оторвать со стола нечто золотое и безвкусное. Пустил ини по переговорнику, заморозив поверхность. Я молилась, чтобы она, не дай боги, не треснула, а то не расплачусь. Порча чужого имущества не входила в мои планы, но вроде все обошлось. «Зачем ты это устроила?» — завопил листат, который потрясенно стоял посреди комнаты и ошалело крутил головой, пытаясь понять, что делать с беспорядком, который устроил один нахальный снежный дух. «А ты зачем ко мне во сны лес? возмутилась я. «Сама виновата!» «А я так не считаю!» «Хорошо, теперь мы квиты!» Нервно поинтересовался парень, поймав на лету оброшенный духом учебник по сновидению. У меня диван весь в снегу. Выгони это из моих покоев. А ты мне дашь поспать? Хорошо, так и быть. Только убери это. Мигом согласился Листат. А мне осталось только поверить ему на слово. Я притворно вздохнула и начала выманивать вихрь обратно на улицу. Обычно снежные духи послушны, и им самим больше нравятся в своей стихии. В помещении они заскакивают так. Из любопытства, или если я позвала. Но этот оказался на редкость противным и упрямым. Он мне чем-то напомнил листата, поэтому выгнать его получилось с великим трудом. Но я справилась и прикрыла окно, правда, не до конца. Я не заметила песца, ну и не стала ничего про это говорить листату, а то такой сюрприз испортил, а я любила элемент неожиданности. Все сделала! недовольно спросил принц. А теперь не хочешь привести в порядок мою комнату? Не хочу честно призналась я. Но могу помочь. Снег не растает до утра. Если ты его сметешь с дивана, то проблем возникнуть не должно. Вот шторы, конечно, да, будут мокрые, но это тебе за то, что нагло ворвался в мой сон. Но ведь тебе понравилось? Хитро усмехнулся Листат, и в его глазах мелькнула знакомая чернота. Как я тебе? Да кошмарища честно призналась я, сразу поняв, о чем идет речь. А парень заржал. Только вот мне показалось, или в его глазах мелькнула обида. Но какой он реакции ждал? Восхищение? Так какой идиот будет восхищаться монстром? А ты всегда во снах такой? Поинтересовалась я. А как ты думаешь, почему меня называют властелином кошмаров? Уточнил он. Ты, главное, не вздумай своим подружкам организовывать эротические сны, а то заиками станут. Дала я парню дружеский совет неизвестно зачем. Идиотская привычка не уметь заткнуться вовремя. И как это мне в голову раньше не пришло? Как-то уж очень довольно протянул Листат, а я испуганно попятилась. «Только посмей! Я тебе дверь входную заморожу, понял?» Но Листат лишь мерзко улыбался, и я поняла, мне срочно нужно найти какое-нибудь средство, которое не позволит наглому кошмару пробраться в мои сны. Иначе я очень сильно пожалею. Листат. Эта сумасшедшая снежинка свалила а я еще долго ошалела смотрел ей вслед. Вот откуда только берутся такие бесячие. Пока убирал снег, оставленный снежными духами, и закрывал окно, размышлял. Вокруг меня постоянно мелькали девчонки. С раннего детства. Принц — это завидная партия. И не всем суждено стать законной женой. Это понимали и девушки, и их родители. И когда ты не можешь получить что-то целиком, то стремишься оторвать хотя бы кусок поэтому никогда у меня не было недостатка женского внимания. Кого-то я уважал и ценил, как Тейну. Она была мне дорога, и я готов был убить любого, посмевшего причинить ей вред. Хотя, будем честны, пытаться навредить Пифии может только лишенной, Кого-то игнорировал, например, Магду. На таких не нужно обращать внимания. Они сами найдут себя, если почуют выгоду. Кого-то презирал, как Фиону, которая уже давно встречалась с Вейном, но как кошка смотрела на меня. Да и не только на меня. Кого-то хотел, не без этого. Я мечтательно прикрыл глаза, вспомнив трех весьма милых и не избалованных вниманием первокурсниц. Но никто и никогда не вызывал во мне таких сильных эмоций, как эта чеканутая, взбалмошная снежная девка. Я был настолько зол, взбешен и, признаться, заинтригован, что еле смог успокоиться. Даже отмел идею доставать в югу в снах и дальше. Во-первых, хотел хорошенько обдумать следующий шаг и сон, который хочу показать снежной ведьме. Во-вторых, сам хотел спать, а магия отнимала довольно много сил. А в-третьих, я был обижен. Точнее не так, я был уязвлен. Ей не понравился «Властелин кошмаров». Нет, он мало кому нравился. Это не самая очаровательная часть «Принца Листата». Но если от аристократок я ждал подобной реакции, то от «Вьюги» почему-то нет». И сейчас мучился тем, что не могу объяснить, почему меня это злит. В итоге совершил то, что всегда считал правильным делать в любой непонятной ситуации. Пошел спать. Сегодня был отвратительный день. Поэтому я совершенно не понимал причин, по которым бы захотел продолжать его дальше. У бесполезного дара, как выразился отец, имелся один неоспоримый плюс. У меня не было проблем со сном. Никаких. Я засыпал тогда, когда хочу и никакие тревожные мысли, злость или нереализованные желания не мешали. И просыпался в нужное время, тогда, когда поставил внутренний будильник. Я ни разу в жизни не проспал. Вопрос, почему же постоянно везде опаздывал? Сколько за свою жизнь я пропустил судьбоносных встреч, значимых семейных событий и прочих важных для государства мероприятий? Даже подсчитывать не хотелось. Интересно, как это жить, когда ты никому и ничего не должен? Или я невесело усмехнулся про себя, когда ты мертв. Развивать эту тему дальше не хотелось, и я уснул без сновидений. Сегодня мне требовались тишина и покой. Проснулся, безусловно, когда я хотел, как и всегда. Но вот точно не так, как бы хотел. Когда в сознательном возрасте сквозь сон чувствуешь, что твоя кровать мокрая, это рождает разные мысли в голове, и все они панические. Я подскочил и с ужасом увидел на своих простынях сладко дрыхнущее снежное существо, похожее на собаку или лесу средних размеров. С пушистой белой шерсти сыпался снег и таял на моей постели. «Это что за фигня?» Возмутился я, и животина тоже испуганно подскочила, уставилась на меня черными бусинами глаз и взвилась с кровати, раскидывая длинным пушистым хвостом вокруг себя снег. Тварь оказалась не меньше испуганна, чем я. Я начала метаться по комнате, оставляя за собой снежную поземку. Ты вообще кто такой? вопил я, как придурочный, бегая за снежным зверем в попытке догнать и рассмотреть. Прикольно же? Но пушистый был напуган и, видимо, считал, что я хочу его сожрать, поэтому носился по комнате кругами и засыпал ее снегом. Похоже, это подарок в Юге. Не зря же поганка не прикрыла окно. Специально для своего знакомого оставила лазейку. А я ее закрыл перед сном в Вьюга напросилась. Теперь я точно очень хорошо подумаю над тем, как пройдет ее сегодняшняя ночь. А вот снежный зверь был всего лишь инструментом мести. Он не виноват, его стало жалко. Поэтому я прекратил погоню, просто распахнул окно настиж и велел. «Давай, иди на свободу, снежок». Белая тень метнулась мимо меня на улицу, взвелась в воздух и, превратившись в порыв ветра со снегом, скрылась где-то среди других снежинок, танцующих за окном а мне стало немного грустно пушистый был прикольным а мокрая кровать это не его вина а нахальный в юге